Глава 15 Ох, как я спал! Какое это восхитительное ощущение! Восстановление нормального сна! И этим я обязан мисс вест Но почему ни капитан Уэст, ни мистер Пайк, оба люди опытные, не могли определить мои болезни? Не мог и Вада и дело не обошлось без мисс Уэст. И опять я становлюсь в тупик перед загадкой женщиной. Случай со мной – один из миллиона случаев, приковывающих внимание мыслителя к женщине. Поистине женщина – мать и охранительница рода. Сколько бы я ни иронизировал насчет красной крови мисс Уэст и ее привязанности к жизни, Я должен поклониться ей в ножке за то, что она вернула меня к жизни. Ее практичность, рассудительность, упорство остаются при ней. Она – устроительница гнезда. Она любит комфорт, обладает всеми приводящими в отчаяние атрибутами слепоинстинктивной матери рода. И все-таки я глубоко признателен проведению за то, что она едет с нами. Не будь ее на Эльсиноре, я к этому времени так извелся бы от недостатка сна, что готов был бы кусаться и выть не хуже любого из тех сумасшедших, коими переполнено наше судно. И вот мы вновь приходим к тому же, к известной тайне – женщине. Не всякий может быть способен уживаться с ней, но ясно, что, как оно было и встарь, нельзя прожить без нее. Что же касается мисс Уэст, то меня поддерживает одна горячая надежда, а именно, что она не суфражистка. Это было бы уж слишком. Капитан Уэст может быть самураем, но в то же время он человек. При всей своей сдержанности и умении владеть собой, он с искренним огорчением говорил о нападении на меня проклятых насекомых. По-видимому, он отличается живым чувством гостеприимства. Он понимает, что на Эльсиноре я его гость. И хотя он безразлично относится к нуждам команды, это не мешает ему заботиться о моих удобствах. Из немногих сказанных им по этому поводу слов видно, что он не может себе простить того небрежного легковерия, с каким он принял ошибочный диагноз моей болезни. Да, капитан Уэст настоящий человек. Недаром же он отец своей жизнерадостной дочки с ее крепким телом и нежным лицом. Ну, слава богу, значит все в порядке. Воскликнула мисс Уэст сегодня поутру, когда мы с ней встретились на юте, и я сказал ей, как чудесно я спал. И непосредственно вслед за этим, отбросив в сторону кошмарный эпизод с клопами, как окончательно ликвидированный с практической точки зрения, она сказала, пойдемте смотреть цыплят. И я направился следом за ней по паутинному мостику к средней рубке смотреть на петуха и на четыре дюжины откормленных кур, сидевших в устроенном на крыше рубки курятнике. Пока она шла впереди, и я любовался ее живой пластичной походкой, мне вспомнилось, как, переезжая со мной на пароходе из Балтимора, она обещала ничем не беспокоить меня и уверяла, что не нуждается в том, чтобы ее занимали. Пойдемте смотреть цыплят. О сколько чисто женской властности в этом простом приглашении. Что может превзойти в дерзости ту наивную властность, которая сидит в каждой свивающей себе гнездышко человеческой самки, женщине. Пойдемте смотреть цыплят. Есть моряки старые воробьи, видавшие всякие виды. Но до да было бы известно Мисс Уэст, что есть на Эльсиноре один пассажир мужского пола, не женатый и решивший никогда не жениться, который тоже пускался во всякие авантюры на матримониальном море. Он тоже старый воробей, и его не проведешь на Микине. Перебирая мысленно перечень моих романтических похождений, я вспоминаю несколько женщин с большими данными, чем у мисс вест которые пели мне свою песню Пола и, однако, не принудили меня к капитуляции. Перечитывая только что написанное, я вижу, как сильно мои мыслительные процессы пропитались морской терминологией. Я невольно пользуюсь морскими словечками. И еще одно наблюдение. Я начал злоупотреблять превосходными степенями. Но, впрочем, Все на Эльсиноре в превосходных степенях. Я постоянно ловлю себя на стороне очистить мой словарь, подыскать для всех понятий точные подходящие выражения. И постоянно сознаю, что это мне не удается. Так, например, никакие слова ни в каких словарях не могут дать даже приблизительного представления о том леденящем ужасе, какой наводит на меня мулиган Джекобс. Но вернемся к цыплятам. Было видно, что, несмотря на все предосторожности, им недешево достались последние бурные дни. Видно было и то, что мисс Уэст не забывала о них даже в то время, когда страдала морской болезнью. По ее приказанию, буфетчик установил в курятнике маленькую керосиновую печку. И теперь, когда он по дороге на кубрик проходил мимо нас, Она подозвала его, чтобы дать ему дальнейшие указания насчет кормления цыплят. Где же отруби и необходимые отруби? Он этого не знал. Мешок с отрубями был заложен где-то между другими запасами. Но мистер Пайк обещал отрядить двух матросов с приказанием разыскать этот мешок. «Побольше залы помните?» — сказала Буфетчуку мисс Уэст. Курятник надо чистить ежедневно. И если он когда-нибудь окажется не вычищенным, доложите мне. И корм давайте только чистый, никаких остатков, слышите? Сколько яиц было вчера? У буфетчика заблестели глаза, когда он с гордостью ответил, что накануне он вынул 9 яиц. А завтра рассчитывает на целую дюжину. Бедняжки. «Вы не можете себе представить, как дурно отзывается ненастная погода на кладке яиц», — сказала она мне. Потом повернулась к буфетчику. «Следите за теми курами, которые не несутся. И таких режьте первыми. И всякий раз спрашивайте меня, прежде чем резать». Пока мисс Уэст говорила о цыплятах с этим эксконтрабандистом, я чувствовал себя заброшенным но зато это доставило мне случай рассмотреть ее. Длинный разрез ее глаз подчеркивает пристальность ее взгляда, чему помогают темные ресницы и брови. Я еще раз отметил теплый колорит ее серых глаз. И я начал определять ее, разбирать по всем статьям. Физически она представительница лучшего типа женщин старинной Новой Англии. Природа была щедра к ней. Не худая, но и не полная она в меру плотна и крепка, хотя ее и нельзя назвать богатыршей. Самое верное сказать про мисс Вест что она воплощение жизненности. Мы вернулись на ют, и когда мисс Уэст ушла в каюту, я обратился к мистеру Меллору со всегдашней своей шуткой. «Ну что, купил, наконец, осю Ливан сапоги у ндф «Нет, не купил», отвечал он. «Но сегодня утром они чуть не достались ему. Пойдемте, сэр, я кое-что покажу вам». И без дальнейших объяснений он повел меня по мостику вперед. Мы прошли среднюю и потом переднюю рубку. Взглянув вниз, я увидел двух японцев. Они сидели на крышке люка номер первой и толстыми иглами зашивали какой-то тюк, завернутый в парусину, несомненно заключавший человеческое тело. — Осью Ливан пустил в ход свою бритву, — сказал мне мистер Меллер. — Так это Энди Фэй? — воскликнул я. — Нет, сэр. — Не Энди. Это один голландец. В списках он значится христианом и Эсперсеном. Он попался на дороге Оссю Ливану, когда тот шел за сапогами. Это и спасло Энди Фея. Энди оказался проворнее. Эсперсен был уволен и не сумел увернуться от Оссю Ливана. Вон Энди сидит. Я проследил глазами за взглядом мистера Меллора, и увидел загорелого пожилого шотландца, маленького роста. Он сидел, скорчившись на деревянном брусе, и сосал трубку. Одна рука была у него на перевязи, и на голове была повязка. Рядом с ним сидел в такой же позе Мулиган Джекобс. Их была пара. Глаза у обоих были голубые и у обоих злые и оба казались одинаково истощенными нетрудно было заметить что уже с самого начала плавания они оба озлобленные насквозь пропитанные горечью почувствовали сродство душ эндифею я знал было 63 года хотя по виду ему можно было дать 100 но мулиган джекабс которому было только около 50 лет восполнял разницу в годах белокалильным жаром ненависти, горевший в его лице и в глазах. Интересно, подсел он к этому раненому из сочувствия или за тем, чтобы в конце концов слопать его, подумал я. Из-за угла показался коротышка и послал по моему адресу свою неизменную клоунскую улыбку. У него одна рука была тоже на перевязи. «Задали они, однако, работы мистеру Пайку», — заметил я. «Да. Все часы своей вахты с 4 до восьми он зашивал этих коллег», — сказал мистер Меллер. «Как? Разве есть еще раненые?» «Еще один, сэр. Еврей. Я раньше даже не знал, как его зовут. Но мистер Пайк сказал мне, его зовут Исаак Шанс». Я всю жизнь, кажется, плаваю, а никогда еще не видел такого множества евреев, как теперь у нас на Эльсиноре. Евреи, говоря вообще, не любители моря. А у нас их больше, чем нужно. Этот шанс ранен легко. Но ну, если бы вы слышали, как он хныкал... — А где же Осюливан? — спросил я. — В средней рубке с Дэвисом. Цел и невредим хоть бы одна царапина. Мистер Пайк разнимал их и уложил его спать кулаком по скуле. Теперь он лежит связанный и бредит. Дэвиса он до полусмерти напугал. Дэвис сидит на своей койке со свайкой в руке. Грозится разморжить ему голову, если только он попробует освободиться. И жалуется за непорядки в нашем лазарете. Ему видно, нужны палаты, с обитыми войлоком стенами, смирительные рубашки, дневные и ночные сиделки, усиленная охрана и для выздоравливающих на корме помещение в стиле королевы Анны. «О, Господи!» — вздохнул мистер Мэллар. «Никогда еще не бывал я в таком рискованном плавании и такой дикой команды никогда не видал. Это не кончится добром и слепому видно». Мы будем огибать горн самый развал зимы. А на баке у нас полно сумасшедших и коллег. Кто же будет работать? Взгляните вы вон хоть на этого. Совсем сумасшедший. Каждую минуту того и жди, что он прыгнет за борт. Я взглянул, куда он указывал, и увидел того самого грека Тони, который бросился в море в первый день нашего плавания. Он только что вышел из-за угла рубки и если не считать, что одна рука у него была на перевязи, он казался совершенно здоровым. Он шел свободным твердым шагом доказательство хороших результатов примитивной хирургии мистера пайка. Мой взгляд помимо моей воли поминутно возвращался к завернутому в парусину телу христиана эсперсона и к двум японцам, зашивавшим бечевками его матросский саван. У одного из них вся правая рука была обмотана бинтами. — А этот тоже ранен? — спросил я. — Нет, сэр. Это наш парусник. — Они оба парусники. А этот очень хороший работник. Его зовут и отсюда. Но у него было заражение крови, и он полгода пролежал в больнице Нью-Йорка. Он решительно отказался от ампутации. Теперь он поправился, но рука почти омертвела. Действует только большой и указательный пальцы. И вот он учится шить левой рукой. Другого такого искусного парусника, пожалуй, не найдется на наших судах. Однако сумасшедший и бритва довольно опасная комбинация, заметил я. да Пять человек, выведены из строя, вздохнул мистер Мэллар. Во-первых, сам У. Сюливан. Потом Христиан Эсперсон. Этот уже вовсе вычеркнут из списков. Потом Энди фей и коротышка. И, наконец, тот еврей. А плавание, можно сказать, еще не началось. А тут еще Ларс сломал ногу, и Дэвис лежит все равно, что без ног. Так-то, сэр. Скоро у нас будет такая нехватка в людях, что, когда понадобится ставить паруса, придется вызывать наверх обе смены. Пока я беседовал с мистером Меллором, и он спокойно излагал мне факты, я не мог отделаться от неприятного чувства. Не то меня смущало, что наше судно посетила смерть. Я слишком долго имел дело с философией, чтобы меня могли смутить убийство и смерть. Меня смущала в этой истории полнейшая ее бессмысленность. Я могу понять даже убийство. Убийство, имеющее основание. Можно понять, что люди убивают друг друга, ослепленные страстью, любовью или ненавистью, или из чувства патриотизма, или из религиозной вражды. Но тут было совершенно другое. Тут было убийство без всякой причины. Какая-то оргия слепого зверства. Чудовищно бессмысленная вещь. В тот же день позднее, гуляя с поссумом по главной палубе и проходя мимо открытой двери лазарета, я услыхал бормотания осю Ливана и заглянул в дверь. Он лежал на спине, привязанный к нижней койке, Дико поводил глазами и бредил. Над ним, на верхней койке, лежал Чарльз Дэвис. И спокойно посасывал трубку. Я поискал глазами свайку. Оказалось, что она лежит на койке возле него, чтобы быть под рукой на всякий случай. «Но «Ну, не адская ли это жизнь, сэр?» — встретил он меня. «Скажите сами, можно ли сомкнуть глаза...» когда эта обезьяна все время лопочет. Он ни на секунду не умолкает. Как заведет свою шарманку, так и не жди конца. Даже во сне говорит. Во сне еще хуже. А как зубами скрипит. Просто слушать страшно. Ну, сами посудите, сэр. Справедливо ли помещать такого сумасшедшего вместе с больным человеком? А я ведь больной человек. Пока он говорил мимо меня промелькнула массивная фигура мистера Пайка и остановилась так, что лежавший на койке человек не мог ее видеть. Дэвис продолжал говорить. По всем правам мне следовало бы получить нижнюю койку. Мне вредно карабкаться наверх. Это просто бесчеловечно, иначе это нельзя назвать. А между тем в наше время закон лучше, чем раньше защищает права матросов в плавании. Я вызову вас свидетелем в суд, когда мы придем в Сиэтл. Мистер Пайк вошел в дверь. «Замолчи ты, проклятый законник!» — зарычал он. «Мало тебе, что ты сыграл с нами такую подлую шутку, явившись на судно в таком состоянии. А если ты еще будешь тут разглагольствовать, так я...» Он был так разозрен, что не мог закончить угрозы. Сплюнув на пол... Он все-таки сделал попытку договорить. «Ты мне надоел, слышишь?» «Я знаю законы, сэр. Сейчас же огрызнулся Дэвис». «Я исполнял на вашем судне всю работу по положению. Вся команда может это подтвердить. С первого же дня я лазал на мачты. Да, сэр, и днем, и ночью я мог в соленой воде по самую шею. И в трюм вы меня посылали уголь убирать». Я делал все, что полагается, и даже больше, пока на меня не напала эта болезнь. «Ты уже насквозь прогнил задолго до того, как в первый раз увидел это судно», — перебил его мистер Пайк. «Суд нас разберет, сэр», — ответил Дэвис невозмутимо. «А если ты будешь продолжать разводить бобы насчет законов, я вышвырну тебя отсюда и покажу тебе, какая бывает настоящая работа», — сказал мистер Пайк и заставите владельцев судна заплатить хорошенький штраф, когда мы придем в порт», — усмехнулся Дэвис. «Да, если раньше я не похороню тебя в море», — был быстрый зловещий ответ. «Да будет тебе известно, Дэвис, ты не первый законник из тех, которых я спустил за борт с мешком угля». И с заключительным проклятый законник мистер Пайк Вышел и зашагал по палубе. Я вышел вслед за ним. Вдруг он остановился и повернулся ко мне. Мистер Подгерст. На этот раз он обращался ко мне не как офицер к пассажиру. Тон был повелительный, и я насторожился. Мистер Подгерст, с этого дня, чем меньше вы будете видеть, что делается у нас на судне, тем будет лучше. Вот и все. Он круто повернулся и пошел своей дорогой.